Глава 15 Еще не обречены. В обширной пустынной Арахерии есть разные Коэтерос. Одни — жалкие презренные существа, самые низкие представители человечества. Другие — люди с горной осанкой, храбрые и сильные, подлинные индейские воины. Таковы воины Элька Скабеля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 превращается во множество водопадов и каскадов. Индейцы, опасаясь панического бегства своих лошадей, вколачивают колышки, стреноживают лошадей и привязывают к колесам фургонов. Еще внимательнее они заботятся о захваченных и отосланных животных, потому что почти к каждой лошади, к каждому мулу привязаны седла и вьюки с различными вещами, которые не успели унести наверх.